Глава 22 Мой собеседник сел. Стало видно, что это мальчик лет 13. «Здрасте», — вежливо произнес он. «Не подумайте, что я псих. Я Миша, блогер. Объясняю людям, как их обдуривают в магазинах. Снимаю видео. Люблю смешные делать. Думал, сейчас кто-то под стеллажом ищет нычки продавщиц. «Покажи, где странная заколка?» Остановила я паренька. Тот поманил меня рукой. «Пошли в другой зал». «Нет», — возразила я, «протез потеряли здесь». Миша сделал шаг в сторону прохода. «Не спорю, не видел, не присутствовал. Но то, что заметил, очень на челюсть похоже. Я думал, что это прикольный зажим для волос. Сбегать нетрудно». «И то верно», — согласилась я. «Мы пошли по центру». В конце концов оказались в зале сифары. У фирмы было два помещения, и они находились не рядом. «Тут другой ассортимент», — объяснил Миша. «Всякая фуфень. Наборы в дорогу, мыло, губки, маски для лица. Мама моя их обожает. Вот там заколки. Сейчас принесу». Мальчик ринулся в сторону и почти сразу примчался назад. «Вот», — заявил он, протягивая руку. «Они...» «Просто расцеловать тебя хочется!» – подпрыгнула я. «Не надо!» – испугался Миша и убежал. Я позвонила Марине. Венеры у меня!» «Где ты их нашла?» – закричала наша кулинарка. «У сефары два зала!» – сказала я. «Иду к вам!» «Надеюсь, не заблужусь!» Добраться до зала, где находились Марина и Егор, мне удалось без приключений. «Это они!» Ликовал отец невесты. Давай сюда, надену. Ни за что, возразила я. Челюсть надо продезинфицировать. Сейчас купим необходимые средства. Вы еще здесь? Уф, выдохнула Миль, входя в зал с тележкой. Я подобрал все лучшее для зубов. Изучите прекрасные средства, с помощью которых можно полностью убить злостные бактерии. На ловца и зверь, обрадовалась я. «Сейчас все здесь купим». «Жалко, денег нет», — горестно вздохнул Егор, рассматривая содержимое каталки. «Мне нравится полоскание с клубничным вкусом». «Сколько оно стоит?» — не отрываясь от чтения инструкции на какой-то коробке, осведомилась жена Дегтярева. 500 рублей, но сейчас акция, и с моей личной скидкой, в знак любви к вам, вы заплатите в кассу 477 целковых». «Берем», — решила Марина. Мне зубную пасту со вкусом и ароматом колбасы. Я рассмеялась. Подаришь Дегтяреву? Он все время жалуется, что все для чистки зубов противное. Ментоловая паста ему язык щиплет. Любая ягодная не имеет натурального вкуса. Отбеливающая, эмаль портит. Может, колбасная ему подойдет? Попробуй, кивнула я. У тебя телефон запищал, сообщение прилетело. Это от Сени объяснила Марина, глядя на экран. Вели Даше взять трубку. Я вытащила свой мобильник и начала читать послание от собачника. Когда вернетесь? Почему так долго? Есть новости. Не спрашивай Дегтярева про костюм. Я не успела удивиться последнему тексту. Прилетел новый, на этот раз от Кузи. Не напоминай Александру Михайловичу про пиджак с брюками. Затем свалилось фото. Сначала я не поняла, кто запечатлен на снимке. Почему толстый коренастый дядечка нарядился в бриджи, плотно обтянувшие его не самые длинные стройные ноги? Штаны не застегнулись на талии, над поясом нависал живот, чуть повыше пупка виднелась сорочка, у которой пуговицы тоже не пролезли в петли. А на торсе мужик был облачен. Вроде в балеро, но с кургузами-рукавами, которые едва достигали запястий. И тут телефон зазвонил. «Как тебе снимок?» — осведомился Кузя. «Это кто?» — изумилась я. «Что он на себя надел? Этому индивидууму подойдут вещи на несколько размеров больше». «На лицо посмотри!» — велел Кузя. «Одежда так прекрасна, что внешность ее обладателя значения не имеет», — засмеялась я. Опять глянула на экран и в ту же секунду поняла. «На фотографии запечатлен полковник». «Чего ты молчишь?» — подал голос лучший друг Собачкина. Дегтярев померил пиджачную пару, которую давно не надевал. Осенило меня. «Отлично сел, прикид!» Пробормотал Кузя и начал ржать. «Полковник элегантен, как рояль!» Александр Михайлович сам себя сначала в зеркале не узнал. Спросил, что это за клоун? Потом аж минуту молчал и начал возмущаться. Говорил Даше, не надо костюм заказывать в подворотне. «Где?» – возмутилась я. Притащила полковника в ателье всемирно известной фирмы. Основал ее портной Людовика xvi А она меня заставила, кричала, ногами топала, продолжал Кузя.